Как думаешь, дело выгорит? Почему бы и нет? Я волнуюсь. Джонни поплыл обратно к берегу. Девушка, зная, что за ней наблюдает Марта, поплыла дальше в море. Следующая операция прошла еще удачнее первой. На 400 тысяч побрякушек. Но это были еще не деньги. Деньги надо было получить у Эйба. Туда поехали Джонни и полковник. Эйб был очень удивлен при появлении этой парочки. Он ждал одного полковника, как было оговорено ранее. Раскрыв на сумке молнию, они высыпали перед Эйбом кучу рубинов, изумрудов и четыре огромные нитки гладкого матового жемчуга. Эйб поперхнулся. Это была первая удачная добыча за этот месяц, да Это еще такая. Оправа в коробке. Цена 560 тысяч. Лицо Эйба стало непроницаемо. Он втянул голову в плечи. Плачу. «Пятьдесят тысяч. Ну, третья ста которые я за это получил». «Нет», — возмутился Джонни, — «ты продашь все это за триста пятьдесят тысяч или вообще ничего не получишь?» Он стал собирать камешки в мешочек. «Послушай, Джонни, Джонни Уэйба, ты слез руки, ты нигде не получишь больше восьмидесяти тысяч». Ну, это же целое состояние. Я отвезу их к Бауму. Он даст все, что мы потребуем. Ну, хорошо. 100 тысяч. В банкнотах? Да. Прямо сейчас? Да. О, Господи, Господи. Откуда у меня здесь такая сумма, такие деньги? Ну, получите на следующей неделе. «Ах ты ж, сукин сын!» Это была его ошибка. Джонни схватил его за грудь. «Повтори. И я вобью тебе эти слова в глотку прямо с зубами. «Извини, извини!» — Пропыхтела. Эйб. Лицо у него потемнело. Джонни бросил его на стул. «Мне нужны деньги прямо сейчас. Мы немного подождем. Иди и собери. Я, я не могу. Ну откуда?» «Ну тогда мы идем к Бауму». Наблюдая эту жанровую сцену, Генри понял, как он должен был разговаривать сейбо, но, но он старик, и этим все сказано. Он понял, что довольствовался бы пятьюдесятью тысячами и молчал бы в тряпочку. Эйб вышел, назвав себя идиотом и незаметно нажав кнопку вызова своих телохранителей. Первым в кабинет ворвался невообразимо огромный негр. Он был так громаден, что, глядя на него, приходилось задирать голову. Джонни почувствовал, как у него заныло в животе. Его испугал этот монстр. Второй телохранитель держал Браунинг 38 калибра, его глаза блестели от марихуаны и радости предстоящего убийства. Это был настоящий садист. У Джонни вокруг рта появилось белое пятно страха. «Он не посмеет стрелять, полковник, не посмеет!» Наркоманный садист зашипел. «Расстрелю ногу! Положи мешок на стол!» Джонни бросил его под ноги. «Подними, идиот!» «Негру нужно было только обойти вокруг Генри...» И, обойдя стул, добраться до Джонни, он двигался с грацией пантеры. Генри со стариковским проворством поднял ногу в мокасине и когда негр проходил мимо него, стукнул изо всех сил. Удар пришелся как раз по коленной чашечке. Негр рухнул на колени, и Джонни моментально оказался у него на спине. Затем он ударил ребром ладони как в карате, по огромной бычьей шее. Глаза негра чуть не вылезли из орбит. Это был уже полутруп Джонни обернулся к наркомангону, тут моментально испарился. Генри держался за сердце. «Ну, ты в порядке, старик?» «Да, да, ты уверен?» «Вполне», — Джонни улыбнулся, «у тебя осталось немало мужества, полковник».